Беспорядки в стране Синонов и Триверов, гибель Индутиамара. 53 Между тем до Лабиена с невероятной быстротой доходит через Ремов весть о победе Цезаря. Хотя зимний лагерь Лабиена был приблизительно в 60 милях от лагеря Цицерона, и Цезарь пришел туда только после девятого часа дня, но еще раньше полуночи поднялся у лагерных ворот крик которым Рамы хотели дать знать Лобиену о победе и поздравить его. Когда эта весть дошла до Триверов, то Индутиамар, который уже решил штурмовать на следующий день лагерь Лобиена, ночью бежал и отвел все свои войска назад к Триверам. Цезарь отослал Фабия с его легионом назад в зимний лагерь, а сам с тремя легионами решил зимовать в трех лагерях в окрестностях Самарабривы и беду сильных восстаний, вспыхнувших в Галлии, лично остаться на всю зиму при своей армии. Действительно, при известии о гибели Сабина, почти все гальские племена начали совещаться о войне, рассылать повсюду гонцов и послов, осведомляться о том, какие решения намерены предпринять другие, и кто первый начнет военные действия, а также устраивать по ночам собрания в уединенных местах. Вообще почти за всю зиму не было ни одного спокойного для Цезаря дня, но он постоянно получал какие-нибудь известия о собраниях и волнениях галлов. Между прочим, Росций, которого он назначил командиром 13-го легиона, известил его о том, что большие силы тех гальских племен, которые называются аримарийскими, собрались для нападения на него и уже находились не более чем в 8 милях от его зимнего лагеря, но при известии о победе Цезаря ушли так поспешно, что уход этот походил на бегство. Примечание. Аримарийские общины, приморские, между Лигером и Сикваной в Кельтской и Бельгийской Галлии. Конец примечания. 54. Но Цезарь, Сумел удержать в повиновении значительную часть Галии тем, что вызвал из всех общин их князей и либо запугивал их уверениями, что он знает обо всем происходящем, либо успокаивал их словами одобрения. Исключение составили только Синоны, одно из самых сильных и влиятельных в Галлии племен. Примечание. Синоны – крупное племя в Кельской Галлии между Лигером и Матроной с городами Агединком, Метеоседом, Веллаунадуном. Конец примечания. Цезарь назначил у них царем Каварина, брат которого Моритаск, так же как и его предки, царствовал над ними ко времени прихода Цезаря. И вот Синоны в силу постановления всей общины задумали убить Каварина. Но так как он вовремя это заметил и бежал, то они преследовали его до границ царства, выгнали из своей страны и лишили царской власти, а затем отправили к цезарю послов для своего оправдания. Но когда цезарь потребовал, чтобы к нему явился весь их сенат, они не послушались. То обстоятельство, что нашлись люди, которые первые дали сигнал к войне с римлянами, произвело на варваров такое сильное впечатление, и вызвал такой переполох в их настроении, что почти ни одно племя не могло в наших глазах считаться надежным, за исключением Эдуев и Ремов, которых Цезарь всегда отличал особым вниманием. Одних за их давнюю и неизменную верность римскому народу, а других за недавние услуги в войне с Галами. И этому вряд ли нужно особенно удивляться. Помимо других причин, Гальский народ, занимавший по своей воинской доблести первое место среди всех других народов, естественно, был чрезвычайно огорчен таким умолением своей военной славы, которое довело его до подчинения римскому владычеству. 55-е. и Инду не переставали в течение всей зимы посылать за рейн послов, подстрекать германские общины, обещать им большие денежные суммы и распространять сообщение о том, что большая часть римской армии уничтожена, и только очень небольшая уцелела. Но только ни одного германского племени им не удалось склонить к переходу через Рейн. Те говорили, что их дважды проучили во время войны Ареависта и при переходе Тенктеров, и они больше не хотят испытывать счастье. Обманувшись в надежде на их помощь, Индутиамар, тем не менее, стал продолжать собирать и обучать войска, покупать у соседей лошадей и заманивать к себе большими наградами изгнанников и осужденных. И надо сказать, что всеми этими действиями он уже приобрел себе в Галлии такой авторитет, что к нему отовсюду стекались посольства, и не только целая община, но даже частные лица искали его милости и дружбы. 56. Как только он заметил, что все к нему сами идут, что Сенонов и Корнутов как соучастников возмущений можно толкнуть на дальнейшие шаги, а с другой стороны Нерви и Адуатуки прямо готовятся к войне с римлянами, и что как только он выступит из своей страны, у него не будет недостатка в добровольцах, то он назначил вооруженный съезд. По гальским понятиям, Это равносильно началу военных действий. На эти съезды обязаны собираться все взрослые люди в полном вооружении. Кто является последним, того на глазах собравшегося народа подвергают всевозможным мучениям и казням. На этом съезде Индутиамар объявляет главу другой партии и своего зятя Кенгеторига, который, как мы выше указали, отдался под защиту Цезаря и остался ему верным врагом и конфискует его имущество. После этого он заявляет на съезде, что его позвали на помощь Сеноны, Корнуты и многие другие гальские племена. Он пойдет к ним через страну ремов и опустошит их поля, а сначала нападет на лабиена. Затем он отдал дальнейшее распоряжение. 57 седьмое Лабиен, ставший в лагере очень укрепленным самой природой и человеческим искусством, не боялся никакой опасности для себя и для своего легиона. Он думал только как бы не упустить случая к удачному сражению. И вот как только он узнал от Кингиторига и его приближенных к содержанию речи, которую Инду Тиамар держал на съезде, он послал гонцов к соседним племенам и стал отовсюду вызывать всадников, назначив им определенный срок для явки. Тем временем Индутиамар почти ежедневно разъезжал со своей конницей около его укреплений, либо с тем, чтобы познакомиться с расположением его лагеря, либо чтобы завязать переговоры или попугать. Его всадники обыкновенно все стреляли через вал в лагерь, но Лабиен не выпускал своих людей из окопов и всячески старался укрепить врага, В его представлении о трусости римлян. 58. Инду-Тиамар каждый день с возрастающим презрением подъезжал к нашему лагерю. Но Лабиен в одну из ночей ввел в лагерь конницу, набранную им у соседних племен, и всячески усилил караул, не давая никому выходить из лагеря, так что три веры никоим образом не могли получить об этом каких-либо сведений. Между тем, Индуте Амар по обыкновению приблизился к лагерю и провел здесь значительную часть дня. Его всадники стреляли и с громкой бранью вызывали наших на бой. Но не получив от наших никакого ответа, они под вечер, когда им вздумалось, ушли и рассеялись без всякого порядка. Вдруг Лобиен выпускает на них из двух ворот всю конницу со строжайшим приказом как только враги будут опрокинуты и обращены в бегство. Он предполагал, что так случится, и это предположение оправдалось на деле. Всем бросится на одного Инду-Тиамара, и прежде чем не увидят его убитым, никому не целится в кого-либо другого. Лабиен, разумеется, не хотел, чтобы Инду-Тиамар улучил время для бегства, пока наши солдаты будут заняты его людьми. За его голову он назначил большую награду. На помощь всадникам все время высылались когорты. Распоряжение это увенчалось успехом. Так как все устремились на одного индутиамара, то он был застигнут как раз во время переправы в брод через реку и убит. Его голова была принесена в наш лагерь. Кроме него, всадники на обратном пути нагнали и перебили всех кого могли. При известии об этом все собравшиеся силы Эбуронов и Нервиев разошлись, и с этого времени для Цезаря наступило некоторое успокоение Галлии.